А почему об этом никто не слышал? Если об этом объявить официально, начнутся страшные вещи. Кто тогда захочет работать в метро? И кто станет им пользоваться? Само собой, те, кому следует в курсе. Потому и строят стены потолще, замуровывают все дыры, заботятся о ярком освещении и вообще держатся на чеку. Но все их усилия напрасны. Жабервогам это как слону дробина. Эти гады живо проломят любую стену и перегрызут любой кабель. А где, судя по карте, мы находимся сейчас? Сейчас э -э, примерно под храмом Мэйдзи. Ну, может, чуть ближе к Амотэ-санду. Район Токио, в котором находится офис самого Харуки Мураками. Я сам представляю довольно смутно. Но все равно другого выхода нет. Дорога местами очень узкая, все время петляет, придется помучиться какое-то время, но во всяком случае не заблудишься. Прямо отсюда ты будешь двигаться в направлении Сендагая. Имей в виду, что гнездо жабервогов будет примерно под национальным стадионом. Там дорогой побежит направо под бейсбольное поле Тзингу, а потом под картинную галерею и на линии Гинза ты выйдешь на бульвар Аоима. Вся дорога займет часа два. Уловил? «В общем, да. Гнездо жабервогов постарайся пройти как можно быстрее. Это самое опасное место, их там уйма. На путях гляди в оба. Высокое напряжение, и каждую минуту проносятся поезда. Ты попадаешь в самый час пик. Было бы досадно столько преодолеть, а потом угодить под поезд». «Хорошо. Буду глядеть в оба», — ответил я. «А вы-то как же?» «Я вывихнул ногу. К тому же наверху мне не уйти от системы и кракеров». Так что я пока отсижусь здесь, меня никто не достанет. Хорошо, что вы принесли еду. Ем я мало, на этом запасе протяну дня три-четыре. Так что иди первым, за меня не беспокойся. А как быть со злучателями? Чтобы выбраться, нам нужны два, но тогда вы останетесь без защиты. Забирай с собой внучку, ответил профессор. Она проводит тебя и вернется за мной. Да, конечно, отозвалась толстушка. А если с ней что-нибудь случится, вдруг догонит? Не догонит, сказала она. Ты не смотри, что она маленькая. Многим взрослым дост фору. Я за нее спокоен. В крайнем случае я не пропаду. Были бы вода, батарейка и проволока, примитивный отпугиватель я как-нибудь смастерю. Конечно, не очень мощный, но я эти места знаю. Уж как-нибудь прорвусь. Ты уже заметил, что я везде разбрасывал проволочки. Жебервоги их не выносят. Минут на пятнадцать-двадцать это их выбивает из клея. Какие проволочки? Скрепки? Да-да. Скрепки лучше всего. Дешевый, места не занимают много, намагничиваются сразу и бусы из них легко изготовить. Скрепки идеальное сырье. Я сунул руку в карман ветровки, вытащил пригоршню скрепок и протянул ему. Этого хватит? Ух ты, воскликнул профессор. Ты меня просто спасаешь, а то я пока сюда шел почти все разбросал. Все-таки ты смешливый парень. Эх, жалко, что все так вышло. Такая голова. Ну что, дед, мы пошли? – спросил у толстушка. Времени маловато. Береги себя, – сказал старик. Сама знаешь, жебервогом палец в рот не клади. Не волнуйся, я скоро вернусь. пообещала она и чмокнула деда в лоб. «Поверь, я действительно страшно раскаиваюсь в том, что сделал с тобой», произнес профессор. «Если бы я мог поменяться с тобой местами, я бы не колебался. Все-таки я прожил свою жизнь и вполне ею доволен. А тебе, конечно, рановато. Тем более, что все это так вдруг ты подготовиться не успел и, наверное, много чего не доделал в этом мире». Я, не говоря ни слова, кивнул. Но не надо слишком бояться, продолжал он. Уверяю тебя, это не смерть, это вечная жизнь. Главное, там ты сможешь вернуться к себе. По сравнению с тем здесьшний мир всего лишь мираж. Помни об этом. Идем, сказала толстушка и взяла меня за руку.